В числе родовитых эмигрантов, приехавших в Россию еще при Екатерине, был граф Шуазель Гуфье. Он приехал со всем своим семейством. Воспитателем при его сыне состоял некто Бат Николь. Шуазель выставлял этого домашнего учителя великосветским барынем, как превосходного педагога. Барыни стали просить у графа позволения их сыновьям слушать Николя вместе с сыном.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 список пенсионеров блистал аристократическими именами здесь видим орловых меньшкоых волконских бенкендорфов голицыных Нарышкиных, гагариных и так далее но и родители не оставались без влияния новых педагогов католическая пропаганда растет с поразительным успехом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 по делу 14 декабря, вышли из этого пансиона или воспитаны были такими гувернерами. Это очень любопытная черта, которой мы не ожидали бы в людях 14 декабря. Кажется, католическое иезуитское влияние, встретившись в этих молодых людях с вольтерьянскими преданиями отцов, смягчило в них и католическую нетерпимость, и холодный философский рационализм, Благодаря этому влиянию сделалось возможным слияние обоих влияний, а из этого слияния вышло теплое патриотическое чувство, то есть нечто такое, чего не ожидали воспитатели. Только при этом предположении становится возможным проследить нравственный рост того поколения, представители которого вышли на площадь 14 декабря.